глава 12 двойственность 1794 итак наше текущее положение дантон просил конвент выслушать фабра но ему отказали и что с того спрашивает дантон он не желает признавать что больше не управляет конвентом что отныне вся власть в секциях хуибера и что с того я не робеспьер который заламывает руки при первом поражении. «Я сколько раз проходил через это, побеждал, терпел неудачи, снова побеждал. Были времена, — говорит он Люсиль, — когда он знавал одни поражения. Неудивительно, что он так предубежден против них. «Плевать на его предубеждения, — говорит Д'Антон, — чертов комитет поглядывает на меня через плечо, одна ошибка» и они останутся снаружи, а я окажусь внутри. Воинственная речь. И все же он уже не тот, каким она знала его в былые времена. Одни говорят, Д'Антон так и не оправился после болезни, но лисель так не думает. Другие утверждают, что счастливый второй брак его смягчил, но лисель знает цену этой романтической чепухе. Она считает, именно первый брак подкосил Д'Антона. После смерти Габриэль он утратил былую жесткость. Это трудно объяснить словами, и Люсиль надеется, что ошибается, ибо грядут времена, когда жесткость ему потребуется. Наше положение таково. Робеспьер добился восстановления Камиля в Якобинском клубе. Добился ценой унижения на трибуне, почти рыданий перед смущенными якобинцами. Хихикая про себя, Эбер разглагольствует в своей газетенке о некоем заблуждающемся человеке, который защищает Камиле из каких-то ведомых лишь ему одному соображений. Клуб кордильеров ищет законный способ запретить Камилю упоминать свое название в памфлетах. Впрочем, смысла в этом никакого, ибо Десен — отказывается печатать новые выпуски, а другие издатели, как бы ни манили их тиражи, не осмеливаются. «Пойдемте со мной к рабесперу говорит Д'Антон Люсиль, — «ну уже берите малыша, закатим душераздирающую сцену. Полное примирение. Притащим с собой камиля заставим извиниться самым милым образом». Вы примете вашу позу идеальной республиканской семьи. Максимилиан проявит должную строгость и назидательность. Я выступлю всеобщим заступником и не забуду дружески похлопать его по спине, чего он не выносит». Она покачала головой. «Камиль не пойдет. Он пишет. Что именно? Говорит истинную историю революции. Тайную, тайную историю. И что он намерен с ней делать? Вероятно, сжечь. На что еще она годится? «К несчастью, что бы я ни говорил, от этого только хуже». «Не понимаю, Д'Антон, почему вы так утверждаете?» Робеспьер читал. «Увы, своего любимого русо, но сейчас снял очки». «Не понимаю». «Как какие-либо ваши слова...» Фраза замирает. Он верен в себе. На мгновение его лицо предстает голым и отчаянно усталым. Затем он снова надевает очки, и лицо становится упрямым и непроницаемым. «Я могу сказать вам только одно. Прекратите общение с Фабром, отрекитесь от него. В противном случае я больше ничего не смогу для вас сделать. Если согласитесь, мы можем начать разговор. Примите главенство комитета во всех вопросах, и я лично гарантирую вам безопасность». «Иисусе!» — сказал Дантон. «Безопасность? Вы мне угрожаете?» Робеспьер разглядывал его с любопытством. «В воде!» — сказал он. «Кало! Эбер! сен «У меня есть способы обеспечить свою безопасность, Робеспьер!» «Ваши способы погубят вас еще скорее!» Робеспьер закрыл книгу. «Будьте осторожнее, чтобы они не погубили Камиля!» Внезапно Д'Антон разъярился. «Будьте осторожнее, чтобы Камиль не погубил вас!» Что вы имеете в виду? Эбер разголивает по городу, хихикает и рассказывает всем и каждому, что ваша дружба особенная. Разумеется, она особенная. Он не понимает или отказывается понимать. Это его оружие, профессиональная, тщательно культивируемая глухота. Эбер продолжает расследовать частную жизнь Камиля. Робеспьер выбросил руку вперед, ладонью к Дантону, Жест вышел таким театральным, словно его обучал Фабр. «Такой будет ваша статуя», — сказал Дантон, — «именно в этой позе. Бросьте, вы понимаете, о чем я. Я знаю, во времена Нетте вас не было, но ваш друг доставил нам немало веселых минут, днем домогаясь хозяйки в ее гостиной, а вечером предаваясь на острове Сите противоестественным утехам среди купчих и закладных». Вы не знакомы с мэтром Переном, разумеется. Были и другие. Дантон рассмеялся. Сотрите это выражение с лица. Никому в голову не придет, что Камиль мог положить на вас глаз. Ему по душе крупные некрасивые мужчины, а хочет до да женщин. Он хочет того, чего не может получить. Во всяком случае, так это видится мне. Робеспьер Потянулся за пером, затем передумал и оставил перо лежать на столе. «Вы пьяны, Д'Антон?» — спросил он. «Нет, не больше, чем обычно в это время дня. А что?» «Я решил, что вы пьяны. Это объяснило бы ваши слова». За голубоватыми стеклами очков глаза Робеспьера метнулись к лицу Д'Антона, и тут же он отвел взгляд. Внезапно с его лица сошли все чувства, как кожу отделили от костей — А черты так истончились, что казались вырезанными в чистом воздухе. По-моему, вы отклонились от темы. Мы говорили о Фабре. И он снова потянулся к Перу, как будто не мог с собой совладать. Робеспьер, частные дневники. Д'Антон с презрением отзывался о Камиле де Мулене, обвиняя его в тайном и постыдном пороке. — Итак, что вы решили? Его голос звучал бесстрастно, словно Господь говорил со скалой. «Чего вы от меня ждете? Я не отрекусь от Фабра. Что за глупое слово?» «Он был вашим близким партнером. Не просто себя перебороть. Он был моим другом». «Вот как? Другом?» Робеспьер слабо улыбнулся. «Я знаю, как вы цените друзей. Впрочем, осмелись заметить, он не подвержен порокам камеля На кону безопасность государства, Дантон. Патриот должен ставить безопасность государства выше жены, детей и друзей. Сейчас не время разводить сантименты. Дантон всхлипнул, и слезы брызнули у него из глаз. Он вытер лицо и поднял влажные пальцы. Пытался что-то сказать, но не смог. Максимилиан Робеспьер «Частные дневники». Дантон вел себя странно, проливая театральные слезы в доме Робеспьера. «Это лишнее», — заметил Робеспьер, — «и бессмысленно». «Вы калека», — усталым ровным голосом сказал, наконец, Дантон. «Не Кутон, а вы. Знаете, Робеспьер, что с вами не так? Вы никогда себя не спрашивали, что Господь упустил, создавая вас?» Я привык смеяться над вами, говоря, что вы импотент, но вам не хватает не только яиц. Я порой спрашиваю себя, вы настоящий? Вы ходите, говорите, но бьется ли в вас жизнь? Я живой. Робеспьер посмотрел в пол, словно нервный свидетель в суде, соединил кончики пальцев. Живой. Уж какой есть. Что случилось, Дантон? «Ничего не случилось. Мы не договорились насчет Фабра». «Разговор?» Он задумчиво опустил кулак на ладонь. Не принес результата. 5.30 утра. Улица Канде. В дверь заколотили, и Анетта, не желая ничего слышать, натянула одеяло на голову. В следующее мгновение она села, резко проснувшись. Затем вскочила с кровати. «Что там? Что случилось?» С улицы доносились крики. Она потянулась за шалью. Были слышны тревожные голоса Клода и ее служанки Элизы. Круглощекой бритонской девицы, суеверной, дерзкой, неуклюжей и плохо понимающей по-французски. Сейчас она заглянула в дверь и сказала. «Пришли люди из округа. Хотят знать, где ваш любовник. Говорят, нечего нам зубы заговаривать. Мы не вчера на свет родились. Мой любовник». «Хочешь сказать, им нужен Камиль?» «Никто вас за язык не тянул, мадам», — ухмыльнулась Элиза. Девушка была в ночной рубашке. В руке она сжимала чадящий огарок свечи. Протискиваясь мимо, Анета задела свечу, которая выпала из рук служанки и погасла, коснувшись пола. Вслед ей раздался недовольный голос. «Это был мой огарок, а не ваш». В кромешной тьме Анета с кем-то столкнулась, чья-то рука вцепилась ей в запястье нанет отдохнула перегаром кого это мы поймали она попыталась выдернуть руку но незнакомец только крепче сжал ее запястье да это ж мадам в одном из подним хватит жано произнес другой голос скорее дайте нам свет кто то распахнул ставни свет факела с улицы царапал стены И лиза принесла еще свечей Жану отступил назад и осклабился. На нем была грубая мешковатая одежда истинного санкелота и алый колпак, связанный трехцветной кокардой, натянутой до бровей. Он выглядел таким мужланом, что в иные времена при взгляде на него Анетта не удержалась бы от смеха. Но теперь полдюжины мужчин столпились в ее гостиной, разглядывая стены, потирая замерзшие руки и сквернословия. «Вот он, ваш народ!» Подумала Анетта: Возлюбленный Максом народ. Человек, осадивший Жано, выступил вперед. Это был юноша с мышиным лицом в потрепанном черном сертуке и с пачкой бумаг в руке. Здоровье и братство, гражданка, мы, представители секции Муцеэсцеволе. Он взмахнул перед ее лицом верхней бумажкой. Секция Люксембург была вычеркнута, а ниже чернилами. Вписано новое название. У меня, — он покопался в бумагах, — есть ордер на арест Клода Дюплесси, государственного служащего в отставке, проживающего по этому адресу. — Что за глупость? — сказала Анетта. — Это ошибка. В чем его обвиняют? — В заговоре, гражданка, у нас есть ордер на обыск и изъятие подозрительных бумаг. Как вы посмели явиться сюда в такой час? Когда папаша Дюшен не в духе... — сказал один из мужчин. — а Лучше не дожидаться утра. — Папаша Дюшен? — Ясно. — Хотите сказать, Берни посмел тронуть Камиле, поэтому прислал вас с вашей шайкой запугивать мою семью? — Давайте сюда бумаги. Я хочу посмотреть на ваш ордер. Она попыталась выхватить у него бумаги. Защищаясь, чиновник отступил назад. Один из санкелотов поймал ее в вытянутую руку. А другой рукой стянул с нее шаль и полуобнажил грудь. Анетта вырвалась и снова завернулась в шаль. Ее трясло, однако, и она надеялась, что они это видят, трясло от ярости, не от страха. — Вы и есть, Дюплеси? — спросил чиновник, глядя ей через плечо. Клод был одет, выглядел ошарашенным, а из комнаты за его спиной доносился слабый запах сжженной бумаги. — Вы обращаетесь ко мне? — Его голос слегка дрогнул. Чиновник махнул ордером. — Быстрее! Некогда тут рассиживаться. Эти граждане хотят покончить с обыском и успеть домой к завтраку. — Они заслуживают скорого завтрака, — сказал Клод. Вломились в мирный дом, разбудили и напугали мою жену и слуг. — Куда вы меня намерены вести? Собирайте вещи, — сказал чиновник. — И не задерживайтесь. Клод сдержанно кивнул и развернулся. «Клод!» — воскликнула Анетта. «Клод, помни! Я люблю тебя!» Он угрюмо кивнул ей через плечо. Вслед Клоду неслись к обрезности, но уловка сработала. И пока лоты скалились, он захлопнул дверь. Она это слышала, как ключ повернулся в замке, затем раздалось пыхтение, когда они навалились на дверь. Она обернулась к чиновнику. «Как ваше имя?» «Это не имеет значения». «Уверена, что имеет, но я узнаю сама, и вы поплатитесь за свое поведение. Начинайте ваш обыск, вы ничего не найдете». «Что они за люди?» — спросил один из мужчин Элизу. «Безбожники, мсье, и очень заносчивые. Она и впрямь того, ну, с Камилем». «Это всем известно», — ответила Элиза. «Они часами сидят, запершись. Она говорит, читают газеты. А что, старик?» «А ничего». «Мужчины рассмеялись. «Мы могли бы увезти тебя с собой», — сказал один из них. «Расспросить тебя кое о чем. Держу пари, ты бы рассказала нам немало забавного». Он протянул руку, ощупал ткань ее ночной рубашки и дернул Элизу за сосок. Служанка взвизгнула в притворном страхе. «Как будто настоящего недостаточно», — подумала Анетта. Она взяла чиновника за локоть. «Держите своих людей в рамках приличия. Или у них есть ордер, чтобы заигрывать с моими служанками?» «Говорит, совсем как сестра капетовой жонки», — заметил Жано. «Это произвол, и можете не сомневаться, через несколько часов его будут обсуждать в конвенте». Жано сплюнул в камин, к сожалению, весьма не точно. «Адвокатская шайка», — сказал он. «Революция?» Это придется подождать, пока изведут всех жуликов. При нынешних темпах, — заметил чиновник, — ждать осталось недолго. Вернулся Клод. За ним по пятам следовали два санкелота. Он надел теплый плащ и принялся медленно и аккуратно натягивать новые перчатки. «Вообрази», — сказал он, — «меня обвинили в том, что я будто бы сжег бумаги. Еще поразительнее, что все это время они держались между мной и окном» а внизу стоял гражданин с пикой. Словно человек моих лет будет прыгать со второго этажа, чтобы убиться им на радость. Один из санпилотов взял его под руку. Клод сбросил его ладонь. «Я пойду сам», — сказал он. «А теперь позвольте мне попрощаться с женой». Рукой в перчатке он поднес ее пальцы к губам. «Не плачь», — сказал Клод. «Не плачь, моя Анетта. Дай знать Камилю». На другой стороне улицы стояла сияющая новенькая карета. В темноте сверкали глаза. Занавески были наглухо задернуты. «Какая досада!» — сказал папаша Дюшен, печник. «Либо ночь выдалась неудачной, либо слухи оказались неточны. А слухов ходит немало. Разных. Есть из чего выбирать». Стоило встать ни свет ни заря, чтобы вытащить камили из теплой кровосмесительной постели. Я надеялся, нам удастся арестовать его за нарушение спокойствия. И все же это его испугает. Интересно, кому он побежит прятаться на сей раз? Расстроенная аннета была на улице Марата час спустя. — А еще все перерыли, закончила она. — А еще и Лиза. Как служанка, она совершенно меня не устраивает, но я не собираюсь стоять и смотреть, как моих домочадцев лапают какие-то уличные мерзавцы. Люсель, принеси коньяка, мне нужно выпить. Когда дочь вышла из комнаты, она прошептала «О, Камиль, Камиль!» Клод успел сжечь бумаги. Думаю, все ваши письма ко мне обратились с дымом. Лучше так, чем их прочел бы секционный комитет. «Понимаю». — сказал Камиль. — Впрочем, они довольно целомудренные. — Но как я буду без них жить? — в глазах Анетты стояли слезы. — Я не вынесу, что их больше нет. Он провел пальцем по ее щеке. — Я напишу вам еще. Но мне нужны те, те. Как мне спросить Клода, жег ли он письма? Если жег, значит, знал, где они лежат. Знал, о чем они. Думаете, он их прочел? — Нет. «Клод, благородный человек, не чита нам с вами». Он улыбнулся. «Я спрошу его, Аннета, как только мы его оттуда вытащим». «Ты выглядишь бодро, муженек». Люсиль вернулась с коньяком. Анетта подняла глаза на Камиле. «Все ему нипочем», — подумала она, и залпом осушила бокал. Речь Камиля в конвенте была краткой, внятной и тревожной. Кто-то заметил, что родственники политиков могут попасть под подозрение, как любые другие люди. Однако большинство точно знало, о чем говорил Камиль, когда описывал ночное вторжение в дом Дюплеси. «Вам повезло, если это случилось не с вами», — сказал он. «Впрочем, все еще впереди». Оглядываясь на полупустые скамьи, депутаты понимали, что Камиль прав. Раздались аплодисменты, когда он упомянул грабительские замашки бывшего театрального кассира, согласный гул, когда осудил систему, позволяющую процветать таким омерзительным субъектом. Когда он сошел с трибуны, встал Дантон и призвал прекратить аресты. В тювелерии. «Передайте мои наилучшие пожелания гражданину в и скажите ему, что здесь фонарный прокурор», — сказал Камиль. Вадье вызвали заседание полицейского комитета и его секретари. «Отложите мои бумаги в сторону, я перед вами собственной персоной», добродушно улыбнулся Камиль и толкнул Вадье к стене. «Фонарный прокурор!» — удивился Вадье. «Я думал, вы сожалеете о старых временах. Назовите это ностальгией», — сказал Камиль, — «привычкой». — Называйте, как хотите, но имейте в виду, что я не отстану, пока вы не ответите на мои вопросы. Вадия хмурился, отворачивая свой длинный инквизиторский нос. Он поклялся руками и ногами верховного существа, что ничего не знал об этом деле. Да, бывает, что руководители секций занимаются самоуправством. Вполне возможно, что Эбер действовал из личной неприязни. Нет никаких претензий к Клоду Дюплеси, государственному служащему в отставке. Водье взирал на Камиля с откровенной ненавистью и немалой тревогой. И бер дурак, пробормотал он, поспешно удаляясь, что позволил Дантоновским прихвостням поиграть мускулами. Озабоченного, моргающего робеспера вызвали с заседания Комитета общественного спасения срочной запиской. Он бросился к Камилю, схватил его за руки и принялся диктовать распоряжение секретарю, а также выразил горячее желание увидеть и Бера в аду. От наблюдателей не ускользнул ни его тон, ни спешка, ни прежде всего рукопожатие. В тропях они запоминали знаки на его лице, чтобы разгадать и истолковать их позже. Хватило приподнятые брови, взгляда, который задержался на мгновение дольше вопросительного подергивания ноздри, чующий перемену политического ветра. И немедленно, и незаметно личная преданность дала трещину. К полудню выражение лица Эбера утратило изрядную долю самодовольства. Фактически он пустился в бега и мысленно пребывал в этом состоянии еще какое-то время после освобождения Клода Дюплеси, пока ранним утром не услышал шагов патруля и не обнаружил, что у него совсем не осталось друзей. Новый календарь не работал. Невоз выдался бесснежным, а весна придет раньше Жерминаля. Она наступит слишком быстро, так что на углах появятся цветочницы, а швеи займутся шитьем простых патриотических платьев на лето девяносто четвертого. В люксембургских садах Деревья выбросили среди пушек лиственные флаги не по сезону. Фабр де Глантин наблюдал за сменой времен года из окна комнаты в общественном здании, некогда именовавшемся Люксембургским дворцом. От сырой ветреной погоды у него еще сильнее болело в груди. Каждое утро Фабр разглядывал себя в прекрасном зеркале, за которым посылал домой, отмечая, как лицо истончается а в глазах все ярче подозрительный блеск, не сулящий ничего хорошего. Он слышал, что инициативы Дантона потерпели крах, что Дантон не видится с Робеспьером. «Дантон, иди к Робеспьеру!» — приказывал он стене своей темницы. Грозил, умолял, убеждал, требовал. Иногда лежал без сна в надежде услышать, как толпы сторонников Дантона рыщут по улицам, Но над городом висела тишина. Камиль помирился с Робеспьером, сообщил ему тюремщик, добавив, что они с женой не верят, будто Камиль — аристократ и точно знает, что гражданин Робеспьер — истинный друг народа, а его здоровье — единственная гарантия того, что в лавках не пропадет сахар и цены на дрова снова не взлетят. Фабр вспоминал все, что сделал для Камиля. По его подсчетам, выходило немало. Он послал домой за полным изданием энциклопедии и маленькой подзорной трубой слоновой кости, в компании которых и приготовился ждать естественного или неестественного конца. 17-го плювиоза. Дождя не было и в помине. Робеспир выступил перед конвентом, очертив основы будущей политики и планы создания республики добродетели. Когда он уходил, вслед ему несся тревожный ропот. Он выглядел неестественно усталым, даже учитывая проведенные на трибуне часы. Бескровные губы, запавшие остекленелые глаза. Немногие уцелевшие свидетели давних событий вспоминали внезапный удар, который свалил Мирабо. Однако Робеспьер с всегдашней пунктуальностью появился на следующем заседании. Его взгляд бродил по лицам в поисках недовольных гримас. Двадцать второго плювиоза Робеспьер, задыхаясь, проснулся среди ночи. В паузах между приступами паники он заставил себя сесть за письменный стол, но совершенно забыл, что хотел написать. Голова закружилась, и он рухнул, упираясь в пол руками и коленями. «Ты не умираешь!» — говорил он себе, пытаясь вытолкнуть воздух, застрявший в легких. — Ты, — говорил он, — с каждым вдохом не умираешь. Ты уже переживал это раньше. Когда приступ миновал, он приказал себе встать с пола. — Нет, — ответило тело, — ты меня угробил, ты убил меня. и отказываюсь служить такому господину. Сердце упало. Если я останусь на полу и усну, то подхвачу простуду, и все будет кончено. — Вот видишь, — сказала ему тело, — не надо было надо мной измываться, изнуряя меня постами, воздержанием и ночными бдениями. И что ты будешь делать теперь? Прикажи рассудку поднять тебя с пола. Вели разуму наутро удержать тебя на ногах. Робеспьер вцепился в ножку кресла, затем в спинку. Он видел, как ладони скользят по дереву. Он проваливался в сон. Руки были словно чужие. Ему снился дом его деда. «Не хватает бочек для пива», — сказал кто-то. Все дерево пошло на плахе. Он с тревогой нащупал в кармане письмо от Бенджамина Франклина. «Ты электрическая машина», — говорилось в нем. Элеонора нашла его на рассвете и вместе с отцом заняла пост у его двери. Доктор Субербьель прибыл в восемь. Он говорил очень медленно и отчетливо, словно имел дело с глухим. «Я за последствия не отвечаю. Я не отвечаю за последствия». Он кивнул, что понимает. Субербьель наклонился, чтобы расслышать его шепот. «Я должен продиктовать завещание?» «Не думаю», — добродушно ответил доктор. «К тому же, много ли у вас имущества?» Он мотнул головой, позволил веком опуститься и слегка улыбнулся. «С ними ничего серьезного не случается», — заметил Субербьель. «В смысле болезней. В сентябре мы думали, что потеряем Д'Антона. Столько лет тяжких трудов и постоянного беспокойства превратят в развалину даже такого могучего человека. А гражданин Робеспьер не отличается крепким здоровьем. Нет, он не умирает. От этого люди не умирают, но жизнь для них осложняется». — Надолго ли? Он нуждается в отдыхе. Ему следует от всего отрешиться. Скажем, на месяц. Если он выйдет из комнаты раньше, я снимаю с себя всякую ответственность. Пришли члены комитета. Ему потребовалось мгновение, чтобы вспомнить их лица. Но откуда они? Он понял сразу. «Где — Где Сен-Жист? жюст прошептал Робеспьер. — Придется учиться говорить шепотом. «Постарайтесь не повышать голос», — велел ему доктор. Члены комитета переглянулись. «Он забыл», — закивали они. «Вы забыли», — сказали ему. «Он на фронте. Вернется через десять дней». «А Кутон? Разве нельзя было поднять его по лестнице?» «Кутон болен», — ответили они. «Кутон тоже болен». «Он умирает?» «Нет, но его паралич усилился». «Он выздоровеет завтра?» «Нет. Завтра нет». «А кто тогда управляет страной?» Спросил он себя. «Сен-Жист». — начал он. «Не пытайтесь дышать через силу. Если не будете себя заставлять, дыхание восстановится», — сказал доктор. Робеспьер в панике прижал руку к груди. Он не мог последовать совету доктора. Это противоречило всей его жизни». «Вы позволите Д'Антону занять мое место?» Они снова обменялись взглядами. Над ним склонился раб Берленде. «Вы этого хотите?» Он страстно замотал головой. В голове звучал тягучий голос Д'Антона. «Предавались противоестественным утехам. Вы никогда себя не спрашивали. Что Господь упустил, создавая вас?» Он пытался заглянуть в глаза этому солидному адвокату из Нормандии, человеку без идей, без претензий, человеку, которого не знала толпа. «Только не это!» — наконец выдавил он. «Только не править!» «У него нет верти!» Лицо Ленде осталось бесстрастным. «На время я не с вами», — сказал Робеспьер, «а после я с вами во все дни». Какие знакомые слова, сказал Коло. Он не может вспомнить, где слышал их раньше. Не беспокойтесь, рано еще вас обожествлять. Да-да-да, мягко сказал Ленде. Рабиспер посмотрел на Коло. Вот кому на руку моя слабость, подумал он. Прошу вас. Дайте мне бумагу, прошептал он. Он хотел сделать пометку, как только ему станет лучше. Нужно избавиться от коло. Члены комитета вежливо побеседовали с Леонорой. Они не до конца поверили Субербьелю, что через месяц Робеспьер встанет на ноги. Ей дали понять, что если паче чаяния он умрет, она станет для всех вдовой Робеспьера, как Симона Еврар считалась вдовой Марата. Шли дни. Субербьель разрешила ему принимать посетителей, читать и писать, но только личные письма. Он мог получать новости, но только те, которые не нарушат его покой. Впрочем, таких новостей больше не было. сен жюст вернулся. — Мы справляемся, — сказал он, — в комитете. — Намереваемся сокрушить фракции. — Д'Антон по-прежнему выступает за мир? — Да, но он такой один. Хороший патриот выступает за победу. 26. Он был на редкость хорош собой, полон сил. Изъяснялся короткими предложениями. «Давайте поговорим о будущем», — сказал Робеспьер. Сен-Жист заговорил о Спартанской республике. Чтобы взрастить новую расу людей, мальчиков следует отнимать от родителей, когда им исполнится 5 лет, и воспитывать крестьянами, воинами или законниками. «А как же девочки?» Девочки не ответил Сен-Жюст, пусть остаются дома с матерями. Рукеры Беспера задвигались по одеялу. Он думал о своем крестнике, когда тому был день отроду, с трепещущим родничком между длинными отцовскими пальцами. В возрасте нескольких недель, уцепившимся за его воротник и что-то лепечущим. Однако сил спорить не было. Говорили, что сен жюст неравнодушен Генриете Леба, сестре Филиппа, мужа Бабетты. Но Робеспьер этому не верил. Не верил, что сен жюст способен привязаться к кому бы то ни было. Робеспьер подождал, когда Элеонора выйдет из комнаты. К тому времени он успел набраться сил, и его голос стал почти различим. Кивком он подозвал Мариса Дюпле. «Я хочу видеть...» Камиля. Думаете, стоит? Дюпле послал Камилю записку. Как ни странно, но Элеонора не выказала ни недовольства, ни радости. Когда Камиль пришел, они не стали беседовать о политике или недавних годах. Лишь однажды Камиль упомянул Д'Антона. Привычным жестом Робеспьер упрямо отвернулся. Они говорили о прошлом, их общем прошлом, с наигранной живостью, Свойственный разговорам, которые ведут в доме недавно умершего. Оставшись в одиночестве, он лежал мечтай республики добродетели. За пять дней до болезни он определился с терминами. Он задумал республику правосудия, равноправия и самопожертвования. Он видел свободных людей, кротких, живущих в сельской местности, образованных и суеверий схлынула, будто солоноватая вода впиталась в почву. Их место заняло жизнерадостное и осознанное почитание верховного существа. Эти люди были счастливы. Их сердца и тела не терзали вопросы без ответов и желания без надежды. Мужчины подходили к вопросам управления разумно и серьезно. Воспитывали детей выращивали на своей земле простую и обильную пищу. Собаки и кошки, рабочая скотина в полях — все чинно, все сообразно природе. Девушки в светлых льняных платьях, украшенные венками, степенно двигались между колоннами белого мрамора. Он видел темно-зеленое сияние оливковых рощ, голубую маль небес. «Посмотрите на это!» — сказал ему Роберленде. Он развернул газету и вытряхнул из нее кусок хлеба. «Понюхайте, попробуйте на вкус!» Хлеб легко крошился в пальцах. От него исходил кисловатый, плесневый дух. И решил, вы живете на вашей апельсиновой диете, то, возможно, не знаете. Хлеба хватает, но посмотрите, какого он качества!» Людей этим не накормишь. Молока тоже нет, а беднейшие слои пьют много молока. Что до мяса, хорошо, если удается разжиться бараньими обрезками для супа. Женщины занимают очередь у мясной лавки в три часа утра. На этой неделе национальным гвардейцам пришлось разнимать драки. Если так пойдет и дальше, не знаю. Он провел рукой по лицу. При старом режиме люди страдали от голода. Линде, куда девается еда? Земля плодоносит без устали. Д'Антон считает, что излишним регулированием мы заморозили торговлю. Он говорит, и это похоже на правду, что крестьяне боятся привозить продукты в города, чтобы не нарушить законы и не лишиться головы по обвинению в спекуляции. Мы реквизируем, что можем, но они прячут продукты. Лучше пусть сгниют. Люди Д'Антона говорят, если мы снимем ограничения, снабжение восстановится. А что думаете вы? Агитаторы в секциях за сохранение контроля. Говорят людям, что иного пути нет. Ситуация безвыходная. И я жду вашего совета. А что говорит Эбер? Простите, дайте мне газету. Лендес стряхнул крошки на пол. «Здесь». «Мясников, которые держат санпилотов за собак, заставляя глодать голые кости, следует гильотинировать, как врагов простого народа». Робеспьер поджал губы. «Весьма конструктивно. К несчастью, масса людей с 89-го года так ничему и не научилась. Поэтому слова Эбера встречают одобрение». «А что?» Люди монтуют Бывает. Они не требуют свободы. Их не волнуют права. На Рождество Камиль и его идея освобождения подозрительных встречали большую поддержку. Теперь люди думают только о еде. И Эбер не замедлит этим воспользоваться, сказал Робеспьер. На военных фабриках неспокойно. Мы не можем допустить забастовок. Армия и без того плохо обеспечена. Робеспьер поднял голову. Агитаторов на улицах, фабриках, где угодно нужно забирать. Я понимаю, у людей накопились обиды, но так продолжаться не может. Люди должны жертвовать своими интересами ради интересов страны, ради будущего». Сен-Жист и Вадье в полицейском комитете твердой рукой удерживают положение. К несчастью, Линде помедлил. Если не принять решение на самом высоком политическом уровне, мы бессильны против смутьянов. Эбер, он развяжет мятеж, если у него получится, и правительство падет. Почитайте газету. Настроение среди кордильеров. Не надо. Сказал Робеспьер. Я этого наслушался. Напыщенная речь, чтобы возбудить вашу храбрость. Затем совещание в задних комнатах. Только Эбер уравновешивает влияние Дантона. Пока я беспомощно лежу здесь, все разваливается. Разве люди не верны комитету, который спас их от иностранного вторжения и кормил как мог? Не хотел я вам этого показывать. Ленде вытащил из кармана листок и развернул. Это было официальное уведомление о рабочих часах и плате в государственных мастерских. Углы... С обеих сторон надорваны. Объявления явно сорвали со стены. Робеспьер взял листок. уведомление подписали шесть членов комитета общественного спасения. Внизу виднелись грубо нацарапанные красные каракули. Людоеды, воры, убийцы. Робеспьер уронил листок на кровать. Вот я думаю, оскорбляли так капета. Он откинул голову на подушки. «Мой долг — разыскать тех, кто обманул и предал этих бедных людей, вложив им в голову гнусные мысли. Клянусь, отныне я не выпущу революцию из своих рук». После ухода Ленде он долго сидел, подперев спину подушками и глядя, как вечерний свет движется по потолку. Наступили сумерки. Элеонора, крадучись, внесла свечу, подложила полено в камин, подняла с пола бумаги. Затем собрала книги, поставила их на полку, наполнила кувшины и задернула шторы. Она встала над ним и с нежностью коснулась его щеки. Он улыбнулся. «Тебе лучше?» «Гораздо лучше». Неожиданно она села в ногах кровати, словно силы оставили ее. Плечи поникли, и Леонора закрыла лицо руками. «Мы решили, что ты умираешь». Ты выглядел как мертвый, когда я нашла тебя на полу. Что если бы ты умер? Никто из нас не пережил бы твоей смерти. Но я не умер, — возразил он весело и решительно. И теперь я еще яснее вижу, что следует делать. Завтра я пойду в конвент. Сегодня было двадцать первая вантоза, или 11 марта по старому стилю. Прошло тридцать дней, как он устранился от общественной жизни. Ему казалось, что все эти годы он провел в раковине, куда проникало совсем мало света и долетали лишь редкие звуки. Болезнь словно распахнула створки, и господня длань извлекла его наружу, чистого и незапятнанного. 12 марта Конвент продлил комитету мандат еще на месяц, сказал Роберленде. Никто не возражал. Его тон был сух и формален, словно газетная передовица. «Хм», — промычал Дантон, — «а откуда было взяться возражением?» Камиль подскочил и забегал по комнате. откуда? Члены конвента встают и садятся под аплодисменты галереи. Куда, полагаю, комитет нагнал своих сторонников?» Ленде вздохнул. «Вы правы. Эй, ничего нельзя изменить». Его глаза следовали за Камилем. «Вы бы обрадовались смерти Эбера?» «Полагаю, обрадовались бы». «Это дело решенное?» — спросил Дантон. Клуб кардильеров призывает к мятежу, как и Эбер в своей газете. За последние пять лет ни одно правительство не устояло перед мятежниками. Но тогда там не было Робеспьера», — заметил Камиль. «Вы правы. Он задушит мятеж в зародыше или подавит войсками». «Робеспьер — человек действия», — рассмеялся Дантон. «И вы были таким когда-то», — сказал Ленде. Дантон выбросил руку вперед. «Я теперь оппозиция. Робеспьер запугал Кало. Если бы Кало выказал хоть малейшее сочувствие тактике Эбера, его немедленно арестовали бы. А как он поступит со мной?» Сен-Жюст каждый день бывает у Робеспьера. Вы должны понять, Робеспьер его уважает, а Сен-Жюст действует осторожно. Со временем их суждения неминуемо разойдутся, но не стоит на это рассчитывать. Сен-Жюст говорит, что если уйдет Эбер, должен уйти и Дантон. Он все время твердит о балансе фракций. Они не осмелятся. «Я не фракция ЛНД, я самое ядро революции». «Послушайте, Дантон, сен считает вас изменником. Он всерьез ищет доказательства ваших связей с врагами. Сколько раз я должен вам это повторять. Какой бы нелепостью это ни выглядело, он в это верит и преподносит комитету под соответствующим соусом, а Кало и Био Варен его поддерживают». «Ну, Робеспьер, — быстро сказал Камиль, — его мнение важнее». «Мне показалось, Д'Антон, в вашу последнюю встречу вы поссорились. Робеспьер производит впечатление человека, который не может решиться. Не знаю, что послужит последней каплей. Он не выступает против вас, но и не защищает вас, как прежде. Он был очень спокоен на сегодняшнем заседании. Все думают, он еще не оправился от болезни. Но это что-то другое. Он наблюдал, если Эбер падет... Вам придется уйти. Уйти? Бежать! Это все, что вы готовы мне предложить, друг Ленде? Я хочу, чтобы вы остались в живых. Робеспьер — пророк, мечтатель. Но я спрашиваю, много вы знаете мечтателей, способных возглавлять правительство? Когда его не станет, кто будет управлять республикой, если не вы? Мечтатель? Пророк? Весьма убедительно, — сказал Дантон. Но если я решу, что этот желтушный евнух что-нибудь против меня замышляет, я сверну ему шею. Ленде откинулся на спинку кресла. — Не знаю, Камиль, может быть, вы заставите его задуматься. — Видите ли, моя позиция несколько двойственна. — Чертовски подходящее для вас слово, — заметил Дантон. — Сегодня на заседании сен жюст выступил против вас, Камиль. А еще Колой и Баррер. Робеспьер позволил им договорить, после чего заметил, что вас сбивают с пути более сильные личности. А Баррер заявил, что им надоело выслушивать одно и то же, и что у полицейского комитета, у водье есть доказательства. Робеспьер взял у него бумаги, сунул их под свои, поставил сверху локти. И тут же сменил тему. И часто он так поступает. «Крайне часто. Мне придется обратиться к народу», — сказал Дантон. «Народ должен знать, что за правительство им управляет. «Эбер постоянно взывает к народу», — заметил Ленде. «Комитет считает это призывами к мятежу». «Кто такой Эбер в сравнении со мной?» «А народу все едино», — сказал Ленде. «Ему нет дела до того, кто выплывет, а кто пойдет ко дну». «Вы, Эбер...» Или Робеспьер. Люди устали. Они ходят на суды ради развлечения. Это лучше театра. Потому что кровь настоящая. Похоже, вы отчаялись, — заметил Камиль. О, отчаяние не по моей части. По поручению комитета я занимаюсь продовольственным снабжением. Значит, у вас есть перед ним обязательства. Да, поэтому я больше сюда не приду. Ленде, если меня ждет успех, я вспомню вашу службу. Робер Ленде кивнул. Комичный, немного смущенный поклон. Он принадлежал к другому поколению, таких как он, создала революция. Настойчивый, здравомыслящий. Он был занят выживанием. День за днем, от понедельника до четверга. О большем он не просил. Немного жесткой риторики в секциях. Маленькую демонстрацию мэрии. 23-го вантоза сен жюст зачитал обращение к конвенту, в котором раскрыл вдохновленный врагами из-за границы заговор некоторых весьма известных фракционеров, направленный на то, чтобы сместить законное правительство и уморить Париж голодом. Ранним утром 24-го вантоза за Ибером и его сторонниками пришла полиция. Робеспьер Я теряюсь в догадках, какую цель, по мнению наших друзей, могла бы преследовать эта встреча. Дантон. Как продвигается суд? Робеспьер. Все идет гладко. Надеемся завтра завершить. Впрочем, возможно, вы спрашивали не про Ибера. Фабро и Ро вызовут через несколько дней. Запамятовал дату, но Фукье знает точно. Дантон. Вы же не пытаетесь меня запугать... Этой вашей безжалостной скрупулезностью. Робеспьер, вы уверены, что я настроен против вас? Я просил одного. Отрекитесь от Фабра. Несчастью, некоторые утверждают, что его следует судить вместе с вами. Дантон. А что думаете вы, Робеспьер? К вашим бельгийским делам есть вопросы. Однако я больше виню Лакруа. Дантон. Камиль. Робеспьер, никогда больше не заговаривайте при мне о Камиле. Дантон, почему? Робеспьер, во время нашей последней встречи вы оскорбляли его, говорили о нем с презрением. Дантон, воля ваша, в декабре вы соглашались, что террор необходимо смягчить, что невиновные... Робеспьер, мне не по душе ваша горячность. Невиновными вы называете тех, кого по тем или иным причинам Я оправдываю. Однако это не критерий. Вину определяет суд. Если это так, то до сих пор ни один невиновный не пострадал. Дантон, господи, я не верю своим ушам. Он говорит, ни один невиновный не пострадал. Робеспьер, надеюсь, вы не собираетесь снова залиться слезами. В отличие от Фабра, это вам не к лицу. Дантон, я обращаюсь к вам в последний раз. Мы с вами единственный кто может управлять этой страной. Признаемся, мы не любим друг друга. Но вы же не подозреваете меня в заговоре, как и я вас. Есть люди, которые порадуются, если мы погубим друг друга. Давайте усложним им жизнь, давайте действовать сообща. Робеспьер. Большего я не желаю. Я ненавижу фракции, как и насилие. Однако не лучше ли при помощи насилия уничтожить фракции, чем наблюдать, как идеи революции, извращаются в неправильных руках. Дантон, это вы обо мне? Робеспьер, вы слишком много толкуете о невиновных. Где они, эти ваши невиновные? Я их не встречал. Дантон, вы смотрите на невинность, а видите вину. Робеспьер, если бы я исповедовал вашу мораль и принципы, мир перевернулся бы. Я больше не видел бы нужды в наказании. Не стало бы ни преступников, ни преступлений. Д'Антон, господи, я больше ни минуты не вынесу ни вас, ни этот ваш город. Я увожу жену и детей в Севр. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. Севр, 22 марта или 2 жерминаля. А вот и вы, сказала Анжелика, и распогодилась как по заказу. Она расцеловала внуков. Оглядела Луизу и нашла повод потрогать ее за талию. Луиза послушно чмокнула ее в щеку. «А почему не приехали все?» — спросила Анжелика. «Камиль с семейством, и старики могли бы присоединиться. Комнат тут предостаточно». Луиза отметила про себя, что Аннету Дюплеси следует отныне именовать старухой. «Нам захотелось побыть в одиночестве», — сказала она. «Неужели?» Анжелика пожала плечами. У нее такое желание не возникало никогда. «Как пережил мой старый друг дюплеси выпавший выпавшая на его долю испытания?» — спросил месье Шарпантье. «У него все хорошо», — ответил Дантон. «Правда, постарел. Впрочем, с таким зятем, как Камиль, это не мудрено. У меня благодаря тебе тоже хватает седых волос, Жорж». «Как пролетели года!» — сказала Анжелика. — Я помню Клода привлекательным мужчиной. Глупым, но весьма привлекательным. Она вздохнула. — Я бы хотела заново пережить последние десять лет. А ты, дочка? — Нет, — ответила Луиза. — Сейчас ей было бы шесть лет, — сказал Д'Антон. — Но, черт возьми, я бы не отказался. Кое-что я бы изменил. — Тебе незачем оглядываться в прошлое, — сказала его жена. — Я помню, как-то раз после обеда, — сказал Шарпантье, — в каком же это было году? — 88 восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом. Деплеси заглянул в кафе, и я пригласил его на ужин. А он ответил, в казначействе дел по горло, но мы могли бы условиться отдати когда нынешний кризис минует. — И что? — спросила Луиза. Шарпантье покачал головой и усмехнулся. До сих пор не миновал. Спустя два дня погода испортилась. Посерело, похолодало, пошли дожди. От сквозняков дымили камины. Гости из Парижа пребывали без остановки. Торопливые представления. Депутат такой-то, гражданин такой-то от коммуны. Они запирались с Дантоном, разговоры были короткими, но домашние слышали раздраженные голоса. Гости неизменно заявляли, что им непременно нужно вернуться в Париж, и на ночь они не останутся. Была в них какая-то угрюмая нерешительность, притворная бравада, которая казалась Анжелике предвестием беды. Ей пришлось задать зятю вопросы, которые напрашивались сами собой. Некоторое время он сидел в молчании. Мощные плечи поникли, на лице застыла печаль. — Они хотят, — промолвил он наконец, — чтобы я вернулся и принял удар на себя. Тем самым, как сказать, у них есть планы склонить конвент на мою сторону, и, кроме того, Вестерман прислал мне письмо. — Помните моего друга, генерала Вестермана? — Военный переворот. Ее смуглое старое лицо сморщилось. — Жорж, кто пострадает? Кто на сей раз? — В этом все дело. В этом-то все и дело. Если нельзя исправить положение без кровопролития, пусть этим займется кто-нибудь другой. Таковы мои чувства. Я больше не хочу убийств у моей двери и на моей совести. Я больше не верю ни во что, ради чего стоило бы рисковать человеческой жизнью. Разве это трудно понять? Анжелика покачала головой. А вот мои друзья в Париже этого не понимают. Они решили, что мной владеют странные сомнения, что это каприз, лень, паралич воли. Но правда в том, что я прошел этот путь до конца. «Господь простит тебя, Жорж», — прошептала Анжелика. «Я знаю, в твоей душе нет веры, но я каждый день молюсь за тебя и Камиля». «За что вы молитесь?» — он поднял глаза. «За наш политический успех?» Нет. Я прошу Господа проявить к тебе милосердие. Понимаю. Но я еще не готов предстать перед его судом. Обращаясь к Всевышнему, можете добавить в ваши молитвы Робеспьера. Хотя уверен, они беседуют чаще, чем мы думаем. Середина дня. Еще одна карета, скрипя и громыхая, въезжает в лужи двора, хлещет дождь. Наверху расшумелись дети, Анжелика в тревоге. Ее зять сидит и беседует с мокрой собакой у его ног. Луиза протирает подоконник, чтобы высунуться наружу. — О, нет! — выдыхает она и покидает комнату, одернув юбку презрительным движением, доведенным до совершенства. Потоки воды струятся с дорожного плаща мясника Лежандра, океаны, фонтаны и каналы. «Вы когда-нибудь такое видели?» — спрашивает он. «Шесть шагов, а я уже утонул». «Не внушайте мне ложных надежд», — отвечает промокшая фигура позади. Лежандра оборачивается, охрипший и раскрасневшийся, желая подбодрить спутника. «Зато вы похожи на мокрую крысу». Анжелика тянется вверх, чтобы обхватить ладонями лицо Камиля, прижаться щекой промокшим черным кудрям. Она шепчет что-то неразборчивое по-итальянски, вдыхая запах мокрой шерсти. «Я не знаю, что ему сказать», — шепчет он в ответ в некотором страхе. Она опускает руки ему на плечи и внезапно, с поразительной яркостью, видит косые солнечные лучи на мраморных столиках, слышит гул голосов и звяканье чашек, ощущает ароматы свежесваренного кофе и реки, Слабый запах пудренных волос. Обнявшись, легонько покачиваясь и не сводя друг с друга глаз, пронзенные и пригвожденные ужасом, они стоят. По небу несутся свинцовые тучи, а туманный и угрюмый ливень окутывает их, словно саван. Лежандр тяжело опустился в кресло. Поймите, мы с Камелем не отправились бы в долгое и утомительное путешествие без серьезной причины. В любом случае, я выскажу то, ради чего приехал. Я человек необразованный. И не надоест ему это повторять, — заметил Камиль. Воображает, будто еще способен кого-то этим удивить. В этом деле вам придется взглянуть правде в лицо, а не притворяться, будто речь идет о римских императорах. — Так не тяните, — сказал Дантон. Могу себе представить, на что было похоже ваше путешествие. «Робеспьер хочет вашей крови!» Дантон стоял напротив камина, сцепив пальцы за спиной. Он ухмыльнулся. Камиль передал ему бумагу. «Это список от четвертого Жерминаля», — сказал он. «Всего тринадцать казней. Вожаки кордильеров, дрокеро проли, парочка банкиров и, разумеется, папаша Дюшен. Перед ним должны были бы шествовать его печи. Они бы превратили это действо в своего рода карнавал. Он был не в лучшей форме, визжал от страха. — Посмелись заметить, и вы бы визжали на его месте, — сказал Лежандр. — Непременно визжал бы, — холодно заметил Камиль. — Однако я еще не собираюсь расставаться с головой. — Они вместе ужинали, — с нажимом сказал Лежандр. — Вы ужинали с Робеспьером? — Камиль кивнул. «Отлично», — сказал Дантон, — сомневаюсь, что я мог бы есть в его присутствии. Меня бы стошнило. «Кстати», — заметил Камиль, — «вы знаете, что Шабо пытался отравиться? По крайней мере, мы так думаем». «У него в камере была склянка от аптекарей Шара и Дюшателя», — сказал Лежандр. «Там было написано. Нет для внутреннего потребления. Он ее и выпил». «Шабо выпьет что угодно», — сказал Камиль. «Он выжил? Даже с этим не справился. Послушайте», — сказал Лежандр, «вы не можете позволить себе стоять тут и хихикать. Не можете позволить себе тянуть время. Сен-Жист наседает на Робеспьера с утра до ночи. Что он намерен мне предъявить? Все и ничего. От поддержки герцога Орлеанского до попытки спасти Брессо и королеву. Ничего нового». — сказал Д'Антон. — И что вы посоветуете? — На прошлой неделе я сказал бы, вставайте и деритесь. Но теперь я скажу, спасайте свою шкуру, удирайте, пока есть возможность. Камиль. Камиль с несчастным видом поднял глаза. Мы встретились как друзья. Он был очень мил. Сказать по правде, он выпил лишнего. С ним такое случается, когда он пытается заглушить Внутренние голоса, если это не прозвучит слишком странно. Я спросил его, почему вы не говорите о Д'Антоне? Он коснулся рукой лба и ответил, потому что он — сюбджудись. Он отвернулся. Вы могли бы уехать за границу? За границу? Нет. Я уже уезжал в Англию в девяносто первом, а вы стояли и бронили меня в саду в фонтене. Он покачал головой. Здесь, мой народ, и здесь я останусь. Нельзя унести родину на подошвах сапог. Ветер завывал и грохотал в дымоходах. Собачий лай несся от фермы к ферме. — Вы разговаривали с потомками, — пробормотал Камиль. — Кажется, вы и сейчас с ними разговариваете. Дождь сменился серой проникающей моросью, которая пропитывала дома и поля. На парижских улицах качаются зажженные фонари. Свет пробивается сквозь воду, рассеянный, смазанный. сен жюст сидит у чадящего камина при жидком свете. Спартанец он или нет? А спартанцы не приемлют домашний уют. Он начинает свой доклад, свой список обвинений. Если бы Робеспьер увидел сейчас его доклад, то разорвал бы в клочки. Но пройдет несколько дней — и доклад ему пригодится. Иногда Сен-Жист перестает писать и украдкой оглядывается через плечо. Он чувствует, как кто-то вошел в комнату за его спиной, но когда решается повернуть голову, комната пуста. «Это моя судьба», — думает он, — «зарождается в тенях, что отбрасывают предметы. Это ангел-хранитель из моего детства». Это Камиль де Мулен заглядывает мне через плечо и смеется над моими грамматическими ошибками. На мгновение он перестает писать. Уже их не бывает призраков. Он берет себя в руки и склоняется над столом. Скрипит перо. Странные символы рассекают бумагу. У него очень мелкий почерк. На странице. «Помещается много слов».